Что рулит на рынке, а что нет? Я очень люблю аналогии. С вашего позволения начну с наглядного примера. Как быстро похудеть на 30 килограммов? Миллионы людей мечтают похудеть. Как они решают проблему? Один из вариантов ⁇ записываются в фитнес-клуб. Фитнес-индустрия ⁇ лживая отрасль. Задача владельцев клуба продать надежду, что вы станете лучше. Может быть, когда-нибудь. У них нет цели, чтобы вы худели. Их цель – продать абонемент, и зарабатывают они на тех, кто потом вообще не ходит на тренировки. А те, кто ходит регулярно, приносят клубу убытки, но в итоге не худеют. С середины нулевых я постоянно посещал тренажерный зал. Долгие 10 лет. Жал штангу под 100 килограммов, приседал, делал аэробные нагрузки, брал уроки инструктора и не худел. Наоборот, толстел. А потом сбросил 30 килограммов за полгода без помощи тренировок. Я не могу без слез смотреть на полных женщин, шагающих по дорожке. Хочется подойти к ним и крикнуть. «Эй, это вообще не работает!» «Ты так и останешься толстой!» Жаль и пухлишей бедолаг, пыхтящих под штангой. Они тоже никогда не похудеют. Люди качают пресс, заказывают на дом дорогие тренажеры, пьют жиросжигатели. Это полезно для здоровья? Не знаю». Может быть. Но это вообще не помогает в похудении. О как! А что надо делать? Работать с холодильником. Именно это дает 90% успеха. Только правильная диета способна избавить от лишнего веса. На осознание данного факта я потратил 10 лет жизни. Где взять знания? Только из книг и от людей, прошедших этот долгий путь. Ничего не напоминает? Разве в инвестициях не так? Посмотрите на новомодные телеграм и YouTube каналы. Что там вещают? Политику, макроанализ, лидеров мнений. Вы, не все, но многие, просите меня давать прогнозы по курсу валют и цене акций, показывать, что у меня в портфеле, комментировать новости, рассказывать об инструментах. Но это вообще не играет никакой роли. А что тогда работает? Смотря какие у вас цели. Если вы хотите как можно раньше выйти на пенсию, то для этого нужно делать упор на совершенно другие вещи. Я ранжировал факторы по важности. Первый. Сам факт того, что вы инвестируете. Второй. Размер отложенного. Пополнение до внесения, реинвестирование. Третий. Срок жизни на рынке. Четвертый. Правильный риск. Подчеркну, рисковать надо не на бирже. Пятый. Работа с мозгом. Перепрошивка и защита от вредных для капитала убеждений и привычек. Шестой. Изучение граблей других инвесторов. Седьмой. Выбор класса активов и их соотношения в портфеле. Подчеркну, не отдельных акций, а именно классов активов. Бесполезные вопросы. Если вы будете задавать неправильные вопросы, то никогда не добьетесь цели. Что купить? Какие акции у вас в портфеле? В какую страну инвестировать? В Россию или США? Будет ли кризис? Будет ли вторая волна пандемии? Будет ли доллар по 90 рублей? Ответы на такие вопросы никогда вам не помогут. Правильные вопросы. Задавайте их в первую очередь себе. А правильные ли я поставил цели? Какой у меня сейчас доход? Что я сделал, чтобы его увеличить? Вкладываюсь ли я в самообразование и прокачку экспертизы? Есть ли у меня доходы от бизнеса? Есть ли у меня что-то, что можно продать и быстро нарастить капитал? Машина, дача, лишняя квартира? Как прожить подольше? Как зайти на рынок пораньше? Был ли я хоть раз у психотерапевта? Защитил ли я себя от нерыночных рисков, например, развода? Как защититься от рыночных рисков и не бояться их, инфляции и другие? Готов ли я к жутким катаклизмам, революции, войне и стихийному бедствию? Провожу ли я время с теми, кто уже достиг поставленных мною целей? Есть ли у меня четкая стратегия инвестирования? Могу ли я сформулировать ее в одном абзаце? Есть ли у меня время наподумать? Сколько книг по инвестированию я прочитал? Сколько семинаров по инвестициям я прослушал? Где тут хоть слово о выборе акций, и других важных аспектах, которые вас так волнуют.